Наполеону как-то раз расхваливали одного генерала, претендента на должность командира дивизии. И долго на лады превозносили ум, храбрость и знания кандидата, пока император не перебил докладчиков вопросом. К черту это все! Лучше скажите, он удачлив или нет? Такиву и в прошлом бою с русскими крейсерами у Кадзимы богиня удачи своим крылом не осенила. Скорее наоборот. Шальное, почти случайное попадание в каземат среднего калибра с запредельной дистанции от уже отползавшего из раненого Рюрика отправило ее на полуторамесячный ремонт, в ходе которого заодно усилили и крыши казематов. Этот же бой начался для корабля попаданием в нос еще до того, как сам Такива открыл огонь. Неожиданный подводный взрыв и последующие затопления носовых отсеков укрепили сомнения ее командира. «Коперанга» и «Осимацу». Теперь тот был уверен, что его крейсер напрасно был поставлен Камимурой в весьма неудачное место в боевой линии флота, перед флагманским фусо Да, по скорости его корабль вполне соответствовал паре быстрых броненосцев, совместно с которыми он должен был наносить удары по-русским, отходя и разрывая дистанцию в случае сильного ответного огня. Но, как Иосимацу и подозревал, одного удачного попадания могло оказаться достаточно, чтобы его значительно слабее забронированный корабль стал для броненосцев не дополнением, а медленной обузой. Увы, так оно и вышло. Теперь Такива вел бой, находясь в конце японской колонны. Он шел третьим с конца линии, причем, ирония судьбы, также перед двумя триемфами. Сразу за ним Конго на который только что перенес флаг Камемура, а позади, постепенно отставая, плелся безжалостно изувеченный русскими броненосцами, доходя Гафусо. Непонятно было одно, почему русские столь упорно выбирали в качестве цели именно его корабль. Ведь он ясно видел, по идущим впереди броненосцам стреляли гораздо меньше. Но ведь они гораздо опаснее для русских. Почему же их игнорируют в пользу его корабля? Вскоре стало не до размышлений. Попадания русских снарядов пошли одно за другим. Сначала пара фугасов с русских броненосных крейсеров устроили пожар на баке. Потом, не прошло и пяти минут после начала пожара, прибежал посыльный с кормы с докладом, что снарядом повреждено левое орудие кормовой башни. Ему вторил и командир носовой башни, абсолютно целый, но находящийся в эпицентре пожара, из-за которого он не мог наблюдать цели, и тоже был вынужден прекратить стрельбу. Огневая мощь главного калибра крейсера временно сократилась на три четверти. Но в целом корабль держался под огнем неплохо, и казалось, что скорая гибель ему не грозит. Русские фугасы один за другим взрывались на броне главного пояса, но пробить дюйма дюймов закаленной броневой стали они, видимо, были не в силах. И тут спереди, со стороны носовой башни, пришел удар, сбивший с ног почти всех в боевой рубке. Он появился на свет под вечно хмурым небом Санкт-Петербурга. Почти всю свою бессознательную жизнь, а среди ему подобных он мог похвастаться изрядным долголетием. Он не видел солнца. Собственно, оно и освещало-то его блестящие бока всего несколько раз в жизни. Только в моменты погрузки в вагон поезда или погреб корабля. Или вот недавно, когда при ослепительном свете дня его извлекли из погреба и заменили не только донный взрыватель, но и всю начинку. Впрочем, подобные ему в годы мира жили раз в сто дольше, чем во времена войны, когда они сгорали в ее огне тысячами. На этот раз от столь присущей ему и его собратьям и вечного ожидания его пробудили не только частые звуки выстрелов орудий наверху, как бывало и раньше, во время учений, но и звуки ударов по его дому. И вот свершилось. Венец и цель его существования. Пришел его черед. Его грузят на элеватор. Короткий подъем, лоток. На соседнем столе подачи лежит его близнец. Досылание. В затылок упирается мягкий и теплый пороховой картуз, постоянный сосед по погребу. И вот, наконец-то... За ними раздается слышимое в первый и последний раз в жизни влажное и сытое чавканье закрывающегося затвора. Прямо перед ним, в обрамлении спиралей и нарезов, кружок серого облачного неба, калибром ровно в 12 дюймов. Страшный пинок под зад! Кто бы мог подумать, что этот жирный поросенок, картуз, несет в себе такой заряд злобы? Грохот! Он весь, кажется, спрессовался от напора мгновенно разгоняющих его пороговых газов. И теперь вот они, краткие мгновения его настоящей жизни. Триумф полета, напор ветра, опьяняющее вращение и блаженство свободного падения. Рядом, в нескольких метрах по почти такой же траектории, вертясь и верещат от восторга сорванными медными поисками, летит его товарищ и брат, еще один 12-дюймовый снаряд, выпущенный носовой башней Полтавы. Уже пройдена верхняя точка траектории и началось снижение. Скорость не слишком потеряна, ведь дистанция довольно мала, и он чувствует в себе силы продраться через любую вставшую на его пути броню. Вот уже из туманной дымки неуклонно надвигается серый борт его последнего пункта назначения. Ближе, ближе. В отличие от тысяч своих коллег, выпущенных обеими сторонами в тот день, этот снаряд попал. Причем, в отличие от сотен других, тоже достигших цели, он попал не только в корабль противника, он попал в историю. И на его примере потом долго учились как артиллеристы, так и враги ему подобных кораблестроителей. Ведь золотые попадания, когда корабль противника уничтожается одним снарядом, выпадают в лотереи морских сражений одно на миллион. На мостике Такивы, Каперанг и Осимацу, был вынужден схватиться за торчащие перед ним амбашуры, чтобы не упасть от толчка. Оба снаряда залпа Полтавы нашли свою цель. Выпущенный из правого орудия пробил верхний броневой пояс, прошел сквозь заднюю стенку казимата и разорвался у основания дымовой трубы. Очень удачное попадание, способное выбить корабль из строя из-за потери скорости, но совершенно ненужное. Ведь второй снаряд Яростно проломившись сквозь 6 дюймов, закаленные по методу горвея стали, взорвался, пробив стенку барбета носовой восьмидюймовой башни. Первыми сдетонировали хранящиеся в башне снаряды, и Осимацу во все глаза смотрел, как медленно, подобно изгоняемому из ада демону, вся в клубах черного дыма, взлетает вверх многотонная крыша башни. Он еще успел мысленно помолиться о матерасу, чтобы та не допустила взрыва по грибов. Ведь без башни корабль еще мог плыть и даже вести огонь. И в течение целых двух секунд казалось, что его молитвы будут услышаны. Но, увы, наверное, богиня сегодня была занята спасением других кораблей сынов страны восходящего солнца. Взрыв в башне впрессовал пару горящих пороховых картузов вместе с элеваторами подачи прямо в пороховой погреб. Там они, выбрасывая во все стороны снопы пламени, Подобно исполинским паяльным лампам, воспламенили оставшийся нерастрелянным боезапас. Когда после двухсекундной паузы по ушам ударил ракочищий рев, а из барбета уже снесенной башни забил к небу, подобно фонтану огненного шампанского, столб кардитного пламени, и Осимацу устало и обреченно выдохнул. Он понял, что его корабль, который еще был на плаву, сохранял ход и управляемость, уже погиб. Не слушая рапорты о повреждениях и не замечая открытых ртов, контуженных взрывом офицеров, он прислушался к своим ощущениям. Так и есть. Быстро нарастающий дифферент на нос, даже на кореномер можно не смотреть. Минимум 6 градусов за 5 секунд. Быстро нарастает. Это приговор. Судя по тому, с какой скоростью тонет нос, днище погреба выдрало взрывом практически полностью. Да, похоже, тогда в Сосеба, примеряя на свой корабль повреждения Якума, он все же прогневал богов. Или, как говорят русские, сглазил. Жестом остановив начавших наперебой галдеть офицеров, командир стал быстро и четко отдавать последние приказы. «Руль вправо до предела, машинный телеграф на самый полный!» «Но ведь мы не получали приказа с флагмана покинуть строй!» молодой штурман и сугари был наверное самым большим поклонником субординации и строгого выполнения приказов не только на такиеве но и во всем втором боевом отряде мы можем мы уже ничего не можем коротко и резко ответил капитан первого ранга мы тонем у нас есть не более двух минут чтобы организовать спасение команды обученные моряки японии еще пригодятся приказываю сообщить по отсекам спасаться по способности машина травить поры Полный ход позволит нам стравить излишки давления пара, тогда после погружения котлы взорвутся не так сильно. У оказавшихся в воде будет больше шансов. Поворот вправо и максимальный ход позволит нам убраться с дороги Конго, и им не придется менять курс, сбивая пристрелку. Итак, господа, Такива уходит в вечность. Как обычно, слушая быструю, но абсолютно спокойную речь командира, у офицеров сложилось впечатление, что тот за неделю знал, что Такива погибнет, и заблаговременно к этому подготовился. «Прошу разрешения остаться вместе с кораблем!» Вытянувшись по стойке смирно, отчеканил и Сугари, и по глазам остальных собравшихся в рубке офицеров, командир понял, что тот опередил их буквально на мгновение, чем сейчас явно гордился. «Нет, не разрешаю!» Как обычно, мгновенно, но уже мягче отреагировал командир. «Во-первых, необходимо, чтобы в штабе флота точно узнали, как именно погиб корабль, и учли наши уроки на будущее» так что вы должны выжить. Прошу передать адмиралу Камимури, что идея с постановкой «Такивы в строй перед броненосцами» мне не нравилась с самого начала. Все же броненосные крейсера должны в линейном сражении обладать большей свободой маневра, хотя бы для выхода из-под обстрела. А во-вторых, для вас, лейтенант, у меня есть персональный приказ. Вы лучший пловец в экипаже, вы молоды и физически достаточно крепки и долго продержитесь даже в зимней воде. «Вы обязаны спасти портрет императора! Лик божественного Тенна не может уйти на дно! Прощайте! Бегом, господа!» Не отвечая на салют, отдаваемый выбегающими из рубки офицерами, Иосима Матара, опустив рулевых к шлюпкам, сам взялся за штурвал. Не то чтобы это было на самом деле нужно. Замедляющийся корабль вот-вот должен был потерять управляемость. Перо руля уже выходило из воды. Но ему хотелось войти под сень сводов Ясукуни, занимаясь любимым делом. Была бы в руке полная чашка сакея, и он, пожалуй, назвал бы свою смерть идеальной. Неожиданно из-за спины командира раздалось осторожное покашливание, оборвавшее его размышления. Резко обернувшись, Мотаро увидел своего единственного на корабле ровесника и друга еще со времен войны с Китаем, Дайки Сандзе. Тот командовал артиллерией крейсера, и теперь вместо того, чтобы, как было приказано, бежать к шлюпкам и спасательным кругам, зачем-то пришел от дальномера в боевую рубку. «Дайки, Сан, что ты тут делаешь? Бегом к шлюпкам! Тебя что, мой приказ не касается?» «Ты меня еще портрет императора пошли спасать или вахтенный журнал?» — проворчал Сандзе на правах старого друга и однокашника. При отсутствии посторонних и перед лицом смерти старый приятель позволил себе отбросить чины. — Но это ты хорошо придумал. Молодые рванули, как ошпаренные. Теперь и портрет вытащат, и сами заодно спасутся. Если сильно повезет. Как с твоим последним приказом, старина. И как это тебе всегда удается мгновенно придумать, что именно надо делать? — Сегодня, как видишь, Дайки-сан не совсем удалось. Отбросил чины и сам Иосимацу. «Так что же ты, мой друг, тут делаешь? Может, пока не поздно все же к шлюпкам пойдешь?» «Ты что, правда веришь, что их успеют спустить?» — хмыкнул в ответ капитан-лейтенант. «Я думаю, нам остается минуты три. Может, даже чуть меньше, если до того снарядный погреб не рванет. Вот и захотелось провести их в обществе старого друга за чашечкой саке». «Ну, про друга поверю». «Но где, интересно, ты сейчас саке найдешь?» На лице Матара появилась улыбка. — Если уж мы не успеваем спустить шлюпки, то до буфета и обратно тебе точно не успеть добежать. А по шлюпкам ты, пожалуй, прав. Но, может, хоть пара потом сама всплывет, если тросы перерубить догадаются. Пошел бы ты, распорядился. Есть у меня традиция. Как будто не замечая настойчивых попыток друга отослать его к шлюпкам, невозмутимо продолжал артиллерист. — Всегда перед стрельбами или боем беру с собой полную фляжку. Во время самой стрельбы, конечно, ни капли. Зато потом, когда все кончается, не отпраздновать это прогневать богов. Но в этот раз русские, как видишь, пока все в строю, и праздновать нам особо нечего. А значит, боги на нас уже прогневались. Отхлебнув, Санд запротянул флягу командиру. Вот из-за этого-то ты на флоте выше каплее так и не поднялся. Осуждающе покачал головой и асимацу, но флягу все же с благодарным поклоном принял. Просто я давным-давно понял, что хорошего командира корабля из меня все равно не получится. Голова не так работает. Выпустил клуб сигаретного дыма Санзе, невозмутимо глядя на первую волну, перекатившуюся через поручень в носовой части Такивы и выбившие пенные фонтаны из-под палубных заглушек клюзовых колодцев. Потому и решил, что лучше остаться хорошим старшим артиллеристом на корабле моего друга чем стать никудышным командиром своей собственной мелкой посудины. Посмотри лучше, какое красивое море сегодня. М да, друг. И небо. Видишь, какие горы рисуют облака. Совсем как у меня дома возле Осаки. Кстати, револьвер с тобой? А то я вот только с мечом. Через несколько минут на месте, где ушел под воду первый потопленный в этом сражении корабль, Остались только плавающие обломки, головы пытающихся спастись моряков и всплывшая перевернутая шлюпка. Спустя четверть часа проходящие мимо русские броненосные крысера сбросили замерзающим среди обломков недавним врагам несколько складных шлюпок, три плота и пару дюжин спасательных кругов. К одному из них был привязан бочонок спирта. Фуса тоже оказался неудачником. Далеко не единственным, впрочем, как в японском, так и в русском флоте. Первый же 12-дюймовый снаряд, попавший в него, послал броненосец в глубокий нокдаун. Взрыв у основания второй трубы повлек за собой неожиданную цепь событий. Кормовая кочегарка, нашпигованная осколками как снаряда, так и трубы, полностью вышла из строя. В результате казематы среднего калибра наполнились смесью дыма из снесенного у основания дымохода и пара из пробитых осколками котлов. Мгновенно угоревшие и ошпаренные артиллеристы вынуждены были не только прекратить огонь, но и выбежать из казематов на верхнюю палубу, чтобы элементарно продышаться. Скорость упала с 20 до 12 узлов, и новейший броненосец был вынужден беспомощно выкатиться из линии. При этом он, подобно бегущему отстрел охотников раненому слоненку, смешал строй и Камимури итога. Тога. Кое-как починившись, спустя полчаса он вступил в линию позади Асахи, но только для того, чтобы получить второй нокдаун. Старший машинный офицер новейшего броненосца Сакаи не успел даже добраться до лазарета, чтобы забинтовать ошпаренную паром при экстренном переключении паропроводов руку. Теперь ему срочно пришлось нестись на корму, на этот раз было повреждено рулевое управление. Десятидюймовый снаряд с памяти корейца взорвался в момент проламывания скоса бронепалубы в корме японца. Осколками заклинило рулевую машину, а взрывной волной перекорежило переборки и румпельное отделение вскоре затопило. Корабль снова, как и полчаса назад, вынесло из линии вправо. Руль смогли поставить прямо, хоть и далеко не сразу. Сказывалась неопытность команды, которая только пару месяцев назад увидела совершенно незнакомый для себя корабль. Ограниченная управляемость машинами, чем его командир таки ночи, занимался в первый раз, в этом тоже потренироваться не успели, не позволяла Фуса занять место в строю. Вернее, на броненосцы даже подняли сигнал «возвращаюсь в строй». Но, глядя на резкие рысканья фуса на курсе, Тога поднял сигнал держаться за линией до восстановления нормального управления и Камимури перенести флаг на Конго, что младший флагман и проделал с риском для жизни как своей, так и офицеров штаба. Это стало очевидно, когда на изрядно поврежденном катере он подошел к неподбойному борту Конго, сбросившего ход до десяти узлов, но не застопорившего. Слишком велик был риск отстать от колонны броненосцев и оказаться один на один, ну почти один на один, ведь Фуса пока нельзя было считать полноценной боевой единицей, с тремя пересветами и тремя броненосными крейсерами Руднева. Однако, хвала богам, и вице-адмиралу, и всем остальным его спутникам удалось благополучно подняться на борт Конга. Если бы командующий Соединенным Флотом владел русским языком, Он бы, наверное, добавил к приказу Фуса о выходе из линии от греха подальше. Риск столкновения, шатающегося подобно алкоголику Фуса с другими кораблями, был неприемлемо велик. Почти не понеся потерь в артиллерии, вполне боеспособный корабль почти весь бой провел в своем углу, вернее, за хвостом своей боевой линии. Впрочем, это не помешало его артиллеристам нанести русским весьма чувствительный урон. В контраст ему, однотипный Конго с тем же, если не худшим уровнем подготовки команды, ибо часть отпущенного на принятие корабля времени ушла на подгонку и установку неродного вооружения, неплохо стрелял и стойко терпел ответный огонь. Несмотря на взрыв в каземате среднего калибра, он продолжал идти в строю эскадры в течение почти всего сражения. Правда, во второй фазе боя, когда корабль стал флагманом второй боевой эскадры, его командир запросил разрешение выйти из строя для починки повреждения, но получил отказ от Камимуры. Поврежденный, но не Конго Конга стойко последовал со своим флагманом к ожидавшей их общей судьбе. «Так», — размышлял Хихатира Тога. Броненосные крейсера против броненосцев долго не продержатся. Ямамото Гамбей, как всегда, прав. Он всегда прав. Но у меня нет десятка нормальных броненосцев. И в создавшейся ситуации мои артиллеристы вполне уже могли бы пустить на дно один-два «Пересвета» или выбить пару русских стариков из линии. Увы, счет пока открыли они. Если сейчас повести охват концевых в русской колонне, Петропавловские с такого расстояния выбьют для начала наши броненосные крейсера. Нет, все. Пора разрывать дистанцию. Как показал печальный пример Такивы, колонны сблизились чрезмерно. Хоть мы и пристрелялись. Половина русских кораблей горит, и то на одном, то на другом замолкают орудия. И передать сигнал о повороте довольно сложно. С теньга фокмачными кассы снесена за борт. И радиорубку нам только что разнесло. Сейчас она выгорает, как помойный ящик от случайного окурка. Наконец, сигнальщикам Микасы на гротмачте удалось поднять предварительный сигнал к повороту на правый борт «Все вдруг». Сигнал запоздал буквально на пять минут. Огонь врага все больше корежил и калечил русские броненосцы. На Петропавловске погреба кормовой башни постепенно заполнялись водой через пробоину от взорвавшегося в кормовой оконечности крупного фугаса. Башня вновь прекратила огонь. В батарее левого борта весело рвались русские же снаряды, охваченные огнем пожара. А спустя пять минут 10-дюймовым снарядом с Якума добило-таки кормовую башню. Она не могла больше вращаться. Оставшись с одной башней главного калибра, И получив рапорт об остаточной непотопляемости в 65%, Григорович приказал временно выйти из строя с флажным сигналом об этом светителем. Именно этот приказ, предписывающий командирам корабля выходить из линии на необстреливаемую сторону для ремонта угрожающих остойчивости пробоин, спас русских от больших потерь в кораблях линии. Но зато после боя в Артуре было не протолкнуться от покалеченных броненосцев исою не повезло еще больше. Десять минут под огнем пары Асахи и Хацусе, и броненосец не только полностью потерял боеспособность, но и оказался одной ногой в могиле. Для выбивания из строя этому неудачно построенному кораблю хватило всего четырех попаданий 12-дюймовых снарядов и одного 6-дюймового в каземат. Один снаряд временно выбил из строя кормовую башню, взорвавшись на барбете. Он не пробил 10 дюймов брони, но от сотрясения заклинило элеватор подачи снарядов из погребов. Второй разорвался у якорного клюза, выворотив его к чертям, выкинув в море якорь и заодно пробив в небронированном борту ворота 2 на 3 метра. Хотя пробоина и была надводной, в нее захлестывала вспененная тараном вода. Затоплением способствовал другой снаряд, проломивший бронепоезд прямо напротив башни. Последний 12-дюймовый снаряд и попавший почти в ту же точку снаряд калибром поменьше прикончил батарею 6-дюймовых орудий как правого, так и левого борта. Она просто выгорела. Оставалась, правда, еще носовая башня главного калибра, но именно в этот момент и ей приспичило выйти из строя. В погребах листала вода. В боевые рубки броненосца офицеры чуть ли не хором уговаривали командира выйти из линии для ремонта и заведения пластыря. Но Озеров упорно отказывался, мотивируя это тем, что не получал приказ о выходе из строя от идущего впереди на светителях Чухнина. На все доводы старшего офицера о полученных на совещании перед боем инструкциях и от Старарта о полной безвредности для противника броненосца без артиллерии починить которую можно только вне зоны обстрела, а также от трюмного механика, о возможной фатальности следующего крупного снаряда, попади он под ватерлинию в носу до того, как мы спримим корабль, последовал ответ. Приказа покинуть линию я не получал. А Григорий Павлович видит наше положение прекрасно. Значит, так нужно, господа. Командир уперся и стоял на своем, совершенно не походя на неуверенного человека, которым казался всем во время перехода с Балтики. Впрочем, после боя злые языки Насисои говорили, что упорство командира проистекало из страха перед начальством, который был больше, чем страх перед японцами, и подкреплялось возлияниями из фляжки с коньяком, разбавленным Мадерой. В Полтаву, столь удачно отстрелявшуюся по Такиве, Попала серия снарядов крупного калибра. Казалось, что ее обстреляли короткой очередью из 12-дюймового пулемета. Временно, из-за контузии всех находившихся в ней, замолчала та самая носовая башня, что отправила на дно такиву. Не успели еще там навести порядок, как новый снаряд, погнувший взрывом барбет, вывел из строя подачу кормовой башни, заклинив элеватор. От взрыва погребов корабль спасло только то, что он попал не по нормалий, а по касательной. А 10 дюймов брони Барбета Полтавы оказались прочнее 6 дюймов у Такивы. Но в отличие от Сысоя, восстановить подачу снарядов без выпрямления покореженных плит брони было невозможно. Сделать это в море на ходу не взялся бы и сам Левша. Пара пробоин в носовой части заставили и командира Полтавы Успенского подумать о временном выходе из строя. Для того, чтобы завести пластырь под пробоины, нужно было застопорить машины, а для этого покинуть линию. Но, к счастью для русских и к несчастью для японцев, пока он размышлял над этим решением, носовая башня его броненосца снова открыла огонь. Прочухавшись и вновь прильнув к прицелу, командир башни пеликан II второй... напомним читателю. Если на русском флоте было более одного офицера с одинаковой фамилией, то получившему звание позднее добавляли к фамилии номерок. Поймал визир силуэт ближайшего вражеского корабля. Это был Ивате, идущий чуть позади траверза Полтавы. По законам теории вероятности, два критических попадания подряд никак не могли принадлежать одной и той же башне, но, наверное, Гардемарин Пеликан – Во время учебы в морском корпусе был слишком занят драками с сокурсниками, дразнящими его большеклювым птицам, и не уделял математической статистике должного внимания. Так или иначе, третий залп после возобновления стрельбы попал в борт и ваты, пробив главный пояс на уровне ватерлинии. Снаряд взорвался сразу после пробития брони, и выпавшая бронеплита открыла ледяной морской воде дорогу в теплые потроха крейсера. На это наложились более ранние попадания в борт и пара свежих шестидюймовых фугасов с победы, легших по ватерлинии. Ивате с небольшими перерывами обстреливался с самого начала боя. Карпышев хорошо запомнил один из главных уроков русско-японской войны. Японские броненосцы почти непотопляемы для русской артиллерии. Хотя новые взрыватели и взрывчатка могли это изменить, артиллеристам всех русских кораблей линии был дан парадоксальный на первый взгляд приказ. При равном удобстве ведения огня по броненосцу и броненосному крейсеру выбирайте в качестве мишени крейсера. В результате первая фаза боя у Шантунга до вступления в дело броненосцев Макарова в некоторых источниках потом носила название «крейсерской резни». Командир Ивате, Капиранг, Такемоте Спустя примерно минуту после взрыва почувствовал быстрое нарастание крена на левый борт. Связавшись с нижним казематом левого борта и уяснив объем повреждений, он приказал рулевому. «Поворот влево! Три румба! Плавно! Одерживай!» «Нет-нет, господин капитан первого ранга! Адмирал поднял сигнал ворочить вправо!» Попытался поправить командира штурман, подумавший, что тот просто неверно услышал доклад сигнальщика о полученном приказе. «Я знаю, что приказал адмирал. Помолчите!» Капитан на секунду оторвался от амбашура, ведущего в каземат левого борта, чтобы заткнуть молодого лейтенанта. И снова начал орать в переговорную трубу во всю мощь легких, отдавая приказания артиллеристам. «Немедленно задраить амбразуры орудий нижних казематов левого борта! Через пять минут полупортики окажутся под водой. Если вы их не закроете, мы просто опрокинемся. Вы меня поняли?» Еще в завязке боя, до избиения пересветов японскими броненосцами, они всадили в борт ваты два 10-дюймовых снаряда. Первый попал в носовую оконечность, второй пробил пояс под средним казематом. Кроме того, в бронепояс многострадального корабля попали два снаряда калибром 12 дюймов из полдюжины 6-дюймовых. Не все они пробили броню, но даже взрыв 6-дюймового снаряда на поясе неминуемо вел к расшатыванию плит. Пока корабль не имел крена, вода только изредка захлестывала в эти пробоины. Но стоило левому борту начать погружаться, как она начинала вливаться во все новые и новые отверстия, создавая классический эффект положительной обратной связи. К моменту попадания рокового снаряда с Полтавы, Японский крейсер уже погрузнел от принятия более 700 лишних тонн воды через пробоины и трещины в корпусе. Носовая башня прекратила огонь из-за под ней пожара, который остался практически незамеченным на русских кораблях. Ее барбет раскалился настолько, что подавать картузы с порохом из погребов стало опасно. Они могли взорваться еще по дороге к орудиям. Недавние попадания еще одного крупного и пяти средних снарядов с Полтавы просто послужили катализатором процесса гибели и ваты, в который внесли посильный вклад многие корабли, уходящие за корму русской колонны. Но факт остается фактом. Точку в истории службы уже второго броненосного крейсера японского флота поставила все та же башня. «Я знаю, что адмирал отворачивает от противника», повернулся наконец Токемоти к пунцовому от стыда штурману. «Но если я поверну вправо, мы опрокинемся сейчас же». Если же я начну поворот влево, корабль сможет удержаться на ровном киле достаточно долго для того, чтобы в казематах успели втянуть орудия и закрыть амбразуры по походному. А после разворота влево мы займем свое место в строю. На закрытие амбразур носового и среднего каземата уйдет 5 минут. Кормовой каземат закрыть невозможно. Взрывом снарядов, складированных у палубного орудия, сорвало закрытие порта и разбило орудийный щит. Дальнейший доклад командира казематов левого борта Токемоти не стал слушать. «Попытайтесь закрыть амбразуру как можно быстрее. Если не получится, то задрайте наглухо кормовой каземат, так как скоро его затопит». Он отодвинул от штурвала рулевого и встал за него сам, после чего пробормотал в полголоса, никому конкретно не обращаясь. «Если не удастся избежать опрокидывания, хоть попробуем таранить кого-нибудь из русских». засан Добавил он спустя 30 секунд, обращаясь к главному артиллеристу корабля. «Прикажите расчету носовой башни открыть огонь. Мы, похоже, идем в нашу последнюю атаку. И взрыв порохового картуза при подаче к башне сейчас не самое страшное из наших проблем. В машинное прикажите дать самый полный, пусть заклепывают клапана. И начинайте выносить раненых на верхнюю палубу. Там у них будет хоть какой-то шанс». На русских броненосцах, и потянувшихся было за ними России и Рюрики, сначала с интересом и непониманием, а потом с ужасом наблюдали, как от линии японских кораблей отделился третий в строю вымпел. Он постепенно уменьшал радиус поворота и, ускоряясь, неуклонно шел в сторону русских. Через минуту-другую уже вся артиллерия концевых броненосцев Григоровича, в секторе обстрела которой находился Иваты, перенесла огонь на идущий на таран корабль. К ним присоединились комендоры России и Рюрика. Несмотря на яростный обстрел и уже почти не отвечая на ведущийся практически в упор огонь, пылающий от носовой башни до обрубка третьей трубы и ваты, пересек русский кельватер, почти дотянувшись в своем отчаянном броске до России. Непосредственная виновница его гибели Полтава и следующие за ней Севастополь вынуждены были дать полный ход, дабы убраться вовремя с его пути, а подбитая японскими броненосцами Россия начала неуклюже ворочить вправо, чтобы не угодить под таранный удар явно идущих на самоубийство японцев, после чего так и осталось на почти противоположном курсе. В четырех кабельтовых от кормы русского броненосного крейсера обреченный корабль величественно лег, наконец, на левый борт и медленно опрокинулся, уходя носом под воду. Затем в кормовой его части прогрохотал мощный взрыв, и спустя минуту на поверхности были видны только всплывшие обломки и немногие, отчаянно цеплявшиеся за них люди. Пользуясь тем, что все внимание русских было приковано к идущему на их колонну Ивате, Строй японских кораблей синхронно повернул вправо на восемь румбов и начал быстро удаляться от противника. Проводя взглядом по отворачивающей японской колонне, контр-адмирал Григорович непроизвольно задержал бинокль на броненосце Конго. Там, на левом крыле кормового мостика, вытянувшись по стойке смирно и прижав руки к козырьку, одиноко замерла высокая худощавая фигура, обращенная в ту сторону, где еще были видны клочья пены и дым над только что погрузившимся в пучину вторым за этот день броненосным крейсером Соединенного флота. Командующий второй боевой эскадры вице-адмирал Камимура Хиконзе прощался с братом-близнецом своего любимого Идзума. Теперь из четверки броненосных крейсеров британской постройки в строю оставался лишь он один.